Глава пятьдесят «Улица двенадцати богов. Вот на углу, на стене и остатки изображения, их составляющие лорариум», — восклицал проводник по-немецки. Перехватов переводил. «Да что ж тут интересного-то?» — отвечал Граблин. «Боги как боги! Видали мы этих богов и не на облупившихся картинах. Дальше, Рафаэль!»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 указывал проводник, возгласив по-итальянски и продолжал рассказ по-немецки. «Мыловаренный завод», — переводил Перехватов. «Сохранилась даже печь два свинцовых котла для приготовления мыла. Вот они». но «Ну, пущай их, сохранились», — сказал Граблин. «Сами мы мыловаренных заводов не держим. При у мыловаренного заводчика Жукова тоже не служим». «Вот ты пропасть!» «Да ведь интересно же посмотреть, как и в каких котлах восемнадцать столетий тому назад мыло варили!» Проводник говорит, что сохранилась даже куча извести, употреблявшейся при мыловарении. «А тебе интересно? Так вот ты завтра сюда приезжай, да один и осматривай!» «Я не понимаю, господа, зачем вы тогда приехали помпейские раскопки смотреть?»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 Вспыхнул Граблин. «Да, ежели я взял тебя с собой за границу, то не для твоего удовольствия, а для своего удовольствия. Вот ты и обязан моему удовольствию потрафлять. Пою, кормлю тебя, черта! Сколько ты одного винища у меня по дороге вытрескал!» «Однако, брат, это уж слишком!» Возмутился Перехватов. Начался спор. Ступилась Глафира Семенна. «Рассказывайте».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 «Того, что проводник обещал, на что только одним мужчинам можно смотреть, а дамскому сословию невозможно!» — отвечал Граблин. «Да ведь до этого надо дойти!» «Вот мы и идем!» «Ледерфабрик!» — указывал проводник. «Кожевенный завод!» — перевел Перехватов. «Да будет тебе с заводами-то!» «Давайте!» «Давайте посмотрим, какой такой завод!» сказала Глафира Семенна, входя во внутрь стен. За ней последовали Николай Иванович и Конурин. Граблин остался на улице и насвистывал из корневильских колоколов. «Позвольте, но где же кожи в этом заводе? Любопытно кожи посмотреть», — говорил Конурин. «Ах, боже мой!» «Да разве кожи могут тысячу лет сохраниться? Ведь это все под пеплом и лавой было», — отвечала Глафира Семеновна. Такс, «Ну а как же узнали, что это был кожевенный завод?» «По инструментам. Тут нашли инструменты. Такие инструменты, которые по сейчас употребляются на кожевенных заводах», — объяснял Перехватов. «Кроме того...»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 Сохранились остатки горшков, где замешивали тесто. Это любопытно посмотреть. «Ну, можно и мимо», — пробормотал Канурин, зевнув во весь рот. «Кузница и железоделательный завод». «Опять завод? Фу ты пропасть! Да будет ли этому конец?» Нетерпеливо воскликнул Граблин. Повернули за угол. «Улица скелетов».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 «Позвольте, Глафира Семенна, скелеты уже перенесены в Неаполитанский музей, и только гипсовые снимки с них». «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Что хотите, но не скелеты! Николай Иванович, что ж ты стал? Поворачивай назад! Что хотите, а на змеи на скелеты я не могу смотреть! Иди же, чего ты глаза-то вылупил!» Пришлось вести переговоры с проводником. Проводник улыбнулся, пожал плечами, повернул назад и ввел в другую улицу. «Страда дель Лупанаре», — сказал он и стал рассказывать. «Улица, где были увеселительные дома и жили м -м, кокотки», — произнес Перехватов, переводя его слова. «Но!» — весело воскликнул Граблин и захохотал. «Ха-ха-ха! Да неужели, кокотки? Вот у хата!»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 Атика, шельма какое имя себе придумала Аттика! и все это было ты говоришь тысяча восемьсот лет тому назад да да стой а неизвестно какой она масти была эта самая Аттика, брюнетка или блондинка почем же это может быть известно сохранилась только вывеска что вот в этом доме жила куртизанка аттика Мужчины стояли около стен и не отходили, тщательно осматривая их. Глафира Семенна уже сердилась. «Николай Иванович, ты че глаза-то выпилил? Обрадовался уж! Рад! Проходи!» — кричала она. Около стен дома на противоположной стороне улицы, вход в который был загражден железной решеткой, запертой на замок, стоял проводник и лукаво улыбался,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 Древний увеселительный дом. Сюда, впрочем, дамы не допускаются, и вам придется остаться одной на улице, обратился он к Глафире Семеновне. Я останусь, вспыхнула та. Очень мне нужно на всякую гадость смотреть. Но только и мужа я туда не пущу. Озло, Глаша, но чего же? Попробовал возразить Николай Иванович, молчать. Оставайтесь здесь. Не с места. Вспомните, что вы не мальчишка, а женатый, семейный человек. Послушай, дошечка. Но при историческом ходе вещей. Тогда какая-то помпейская дре... Молчать! Не могу же я остаться одна на улице. Видите, никого нет, все пустынно. А вдруг на меня нападут и ограбят? Позволь! «Кто же может напасть, ежели никого?» «Молчать!» И Николай Иванович остался при Глафире Семеновне на улице. Остальные мужчины вошли в дом за решетку. Через десять минут они уже выходили из дома обратно. Граблин так и гоготал от восторга. Канурин тоже смеялся, крутя головой и держась за живот. «Но, штука!» «Вот это действительно! Только из-за одного этого стоит побывать в Помпее!» Кричал Граблин. а, -а, -а Василий Иванов! Как жаль, что ваша супруга не пустила вас с нами! Ха -ха -ха -ха. Только это-то и стоит здесь смотреть! А то помилуйте какие-то кожевенные заводы, какие-то фабрики, мельницы, хлебопекарни! Ха-ха-ха! Дочихать на них, на все эти заводы!» Перехватов, смотря на грабленное конурино, пожимал плечами и говорил, «О невежество, невежество!»